старший комиссар Бежан направлялся к следующему по списку свидетелю, когда его заловил по телефону помощник. Павляковская сменила адрес, информировал Роберт. И если быть точным, Павляковской она не могла себя называть, ибо с Павляковским они не расписались, а её настоящую фамилию установить не удалось, а сам Павляковский, отец Дороты, проживал по указанному адресу, но выписался. Куда пока не знаю, как раз занимаюсь выяснением данного обстоятельства. Зато установил, что некий Анджей Павляковский, надеюсь, тот самый, почти 16 лет провёл в Штатах, уехал туда вскоре после рождения дочери и смерти её матери. Пробыл там, как видишь, довольно долго, 6 лет назад вернулся. Думаю, Вейцеховский в своих поисках вышел на него, но наткнулся на его сожительницу, а та не захотела сообщать Вейцеховскому сведений о бывшей любовнице своего сожителя Кристине. Могла и не знать её существования. Могла и не знать, а Побликовскому не сочло нужным сообщить о звонке Вейцеховского. Не исключено, отец доротки не догадывался о том, что разыскивают его дочь. Да. плошные, может, возможно, и так и так продолжаем поиски. У нас в списке остаются трое: соседка сестры Мартыныка, некая Ханна Вышшек и Павляковский. Постарайся его разыскать, ну где-то же он прописан, и ещё Вайцеховский. Вайцеховскому позвоним вечером. Пока не поздно, бери за очередную кандидатуру из нашего списка Есть шансы уже застать дома. А подозреваемым надо бы вернуть перчатки, ведь ни одна из них так и не подошла. Правильно. Смотайся в лабораторию за ними. К концу дня общими усилиями были допрошены ещё четыре человека из тех, которые оказались в орбите действия Вайцеховского несколько лет назад. Одна из старушек даже знала Машу Пана войцеховского балла на её похоронах именно она посоветовала пану Хубику уполномоченному войцеховского пошарить по кладбищам назвав Поволнски и тем весьма помогла искателю но ни о какой пани Паркер она никогда не слышала и вообще из разговоров с людьми бывшими некогда собеседниками пана Хубика являлась что Это был человек сдержанный. Попу Стюрта не раскрывал и фамилии пани Паркер никому не назвал. У его тогдашних собеседников создалось впечатление, что он разыскивает родных пана Вайцеховского, тем более что беседовал исключительно с людьми, знавшими последнего. В розысках ни разу не упоминалась богатая американская старушка. Даже она уже третий раз Наведовался к соседке сестре Мартыныка, и опять у неё никого не оказалось дома. Пришлось ещё раз побеспокоить сестру Мартыныка. Та подумала и сокрушённо призналась, совсем из головы вылетело. Соседка Вероника ведь как-то ей сказала, что вроде бы они с мужем собираются уехать из Варшавы. Куда? Нет, этого Вероника не говорила, сказала только куда-то недалеко от Варшавы. А может, и называла место? Да у неё в голове ничего не держится. Столько своих забот. Такие ненужные сведения просто тут же улетучиваются. А ещё с обедом спешила. Вероника говорила, что муж где-то там останется, а она, Вероника, собиралась вернуться раньше. Сегодня уже вряд ли, возможно, завтра. На сей раз. Смущённой, сбивчивой речью женщины. Бежан интуитивно почувствовал новый элемент. И как оказалось, не ошибся. Вы виделись с соседкой? строго спросил он. Разговаривали с ней? До сих пор вы говорили правду, а сегодня что-то крутите. С чего бы это? Что произошло? Да нет, с Вероникой я не встречалась. Она мне позвонила, смущённо призналась сестра Мартиника. Ладно уж, скажу пану. Это не по части полиции, так что можно, видите ли. Вероника позвонила и попросила меня, чтобы всем говорить, её нет в Варшаве. Даже если бы я увидела её когда. Дело в том, что по работе ей приходилось общаться с одним очень неприятным иностранцем, который совсем её доконал. Зануда ужасный, а при этом глупый, нахальный. Ему объяснили: ничего не получится из контракта. А тот упёрся и ни в какую, преследует Веронику и на работе, и дома, думает, не мытьём-то катаньем своего добиться. Скоро должен уехать. Вот соседка избегает его, но сегодня её в самом деле нет дома. Вы обо мне ей рассказали? Нет, что вы. Так напугали меня Мартыником, что я никому не гугу. И нет у меня времени готовить завтра обед. Очень рассчитываю, что сегодняшнего хватит на два дня. Послезавтра уже брат мне не так страшен, но не беспокойтесь, пан полицейский. Всё равно не расскажу о вас. Это прозвучало искренне. Бежан больше не цеплялся к сестре Маркиныка, а её соседку на сегодня вычеркнул из своих планов. Роберту тоже не повезло. Не удалось разыскать Андрея Павляковского. Аспирант выяснил, что долгие годы Павляковский был прописан в квартире первой жены, с которой развёлся ещё до встречи с матерью Дородки. Но прописка за ним осталась даже на те 16 лет, что провёл в Штатах. Первая жена Павляковского вскоре вторично вышла замуж и сменила фамилию, и получилось, что в её квартире проживали супруги Голембески с двумя детьми и некто Павляковский. фактически же жили лишь Галенбевские с детьми, но без пана Павляковского. Пани с некоторой заминкой признала, что не стало со скандалом выписывать бывшего мужа, от него тоже была польза. Когда, например, они с мужем уехали на заработки в Германию, тот жил в их квартире и с тёрёкю. В этом отношении на него можно было положиться, не мошенник, непроходимец, вот только Бабник страшный. Из-за этого она так скоро с ним и развелась. Выяснилось, что кроме неё у Андрея были ещё две бабы, а может и 20. Это ей были только две известные. А она не любит такого товарищества. Выходцу наверняка приводил в квартиру баб. Может, целый гарем, а может по одной это её не касалось. Убирала это баба или горем тщательно. Квартира оказалась в полном порядке, и это главное. Сопоставив хронологию, Роберт установил, что агент Вайцеховского Хубик беседовал с сожительницей Павляковского как раз в то время, когда хозяева квартиры изшачали в Германии. Во всяком случае, хозяйка квартиры ни о каком Хубике не слышала. А совсем недавно Павляковский от неё выписался по собственной инициативе. Она его не выгоняла. По какому адресу выписался? Понятия не имеет. Её это не колышет. Итак, след Павляковского оборвался. Пробарматов-ругательство неугомонный Роберт отправился пытать счастья с другой кандидатурой из их списка, а именно с Ханной Вышек, которую передал ему комиссар Занявшись в свою очередь сестрой Мартиника. По ней высших всё не было, но к счастью, была её соседка по этажу, разговорчивая и весьма информированная особа, у которой Ханна Вышек тоже раз в неделю прибиралась в квартире. С Ханной они встречались не часто. Соседка просто оставляла уборщице ключ от своей квартиры, но иногда их пути пересекались, благодаря чему соседка знала многое у пани Ханни знала, что та имеет виды на небольшой наследство, клочок земли и полдома, что из-за этой малости ведёт судебную тяжбу с сестрой и каким-то кузеном, и по всей вероятности сегодня опять останется на нычу сестры. А что такого? Судятся, но с топорами друг на дружку не бросаются. Всё не теряют надежды полюбовно договориться. Сестра живёт в Пясечном, под Варшавой. Адреса соседка не знает. А почему она думает, что сегодня Ханна Вышек у сестры заночует? А потому что по вторникам и средам Ханне ездит в Константин прибираться в большой вилле у таких богатеньких. 2 дня занимает уборка. Начинает во вторник, В среду кончает, вот и ездит ночевать к сестре в Пясично. Уж больно далеко оттуда до дома. А в среду, закончив уборку, непременно вернётся домой, чтобы отдохнуть. По средам у Ханны другой работы не имеется, так что даже должна вернуться домой пораньше. На вопрос не слышала ли соседка от пани Вышшек каких-либо рассказов о наследстве? Соседка признала, что они с Ханной уже больше двух недель не встречались, поэтому никаких новостей по наследственной части она слышать не могла. Давно назначенные дни Ханна появлялась и эти 2 недели у неё дома, что соседка безошибочно определяет по наведённому Ханной идеальному порядку в её квартире. Не повезло нам с тобой сегодня. Вынужден был констатировать бежан, когда вечером они встретились с помощником. Единственный улов за весь день информация кореша из лаборатории об отчётливом отпечатке на бирилах. Неизвестный ухватил салонью, так что отпечаток большой и отчётливый. Заключение эксперта: перчатка дамская, коричневого цвета, тёмно-коричневого, изрядно поношенная, замшевая, лопнула по шву указательного пальца, замша изрядно протёртая. Перчатка с левой руки. хорошо, что замшевые. Благодаря этому удалось установить столько характерных признаков. Теперь знаем, какую перчатку искать. И знаем, что на балкон залезла женщина. Глупая баба, не сообразила, что в замшевых перчатках на мокрое дело лучше не идти. Ну, не такая уж она дура. Гладкие кожаные скользят, а замшевые нет. И нет у нас стопроцентной уверенности, что баба. А вдруг у мужчины такие дамские ручки? Или у парня-подростка, которому ещё не пришлось заниматься физическим трудом? Маленькие, изнеженные ручки у мужика? Усомнился Роберт Риадли. Даже если никогда он не занимался физическим трудом, чем-то же другим он занимался? В теннис играл или, скажем, конным спортом или умственным трудом? Подхватил Бежан и знаешь, что я тебе скажу? Чертовски интересно бы взглянуть на этого Павляковского. Закончил политехнический, 16 лет провёл в Штатах, небось и с компьютером знаком. Электрик по профессии мог и здесь иметь дело только с компьютером. Не скажу, что это такой уж тяжёлый физический труд, во всяком случае ручек не портит. Я обратил внимание, какие у панны Дороты маленькие нежные ручки. Может, от папочки унаследовала. В ответ Роберт только тяжело вздохнул: "Ну что, звоним Вайцеховскому?" "Да. И это будет нашим последним делом на сегодня." С Вайцеховским тоже не повезло, его не оказалось дома. Если уж не везёт, Меня так и подмывает съездить на йодловую, нерешительно заговорил Бежан, нарушая собственное слово. Сдаётся мне, там и многое узнаем, даже не расспрашивая. И к нам вроде бы уже как по привыкли, а мне очень бы хотелось присутствовать при торжественном акте вскрытия завещания. Интересно, как воспримут оба жениха известие о том, то каждый унаследовал по 100.000 зелёных. Не поручусь, что для них это будет полной неожиданностью. Я тоже не поручусь. И поехать не прочь.